Тут я обычно делал паузу и продолжал со смехом. По крайней мере, я теперь знаю конец истории. История эта пользовалась успехом, особенно у женщин. Им нравятся чувствительные, печальные и, несмотря ни на что, бодро улыбающиеся неудачники. Однако все это было потом. А в ту субботу я поехал в лес, решив, что пройдусь хорошенько, и мне станет полегче. Однако заметил, что с каждым шагом, с каждым движением, с каждым вдохом и выдохом Мне становится все более тошно. Вечером я попросил своего друга, врача по профессии, выписать мне снотворное и отключил телефон. Я где-то вычитал, что утрату любви переживают примерно столько же времени, сколько длилась сама любовь, и надеялся, что к весне мне станет лучше. Когда от Барбары пришло письмо, конверт был совсем тонкий, я прикинул, что там всего один листок, то я некоторое время носил его с собой, а потом порвал, не читая, и выбросил. Я хотел выбросить и папку с материалами, касающимися истории Карла. Я был сыт по горло историями о тех, кто вернулся домой. Одни возвращаются, другие нет. И что с того? Какая разница, вернулся ли Карл домой или отправился странствовать дальше? Вот же, как и Одиссей, вернулся домой, а Барбара ждала его, как Пенелопа. Современная Пенелопа, которая больше не ткет полотно днем, чтобы распустить его ночью, а влюбляется в другого однако хорошо знает, когда надо решительно разорвать полотно сотканной любви. Только это и имело значение. Однако потом я решил сохранить папку в своем архиве. Я купил обеденный стол, четыре стула и кожаный диван. Я часто виделся с Максом, иногда со своими друзьями. Да, весной мне стало лучше. А осенью я переспал с журналисткой, которая пригласила меня к себе домой после приема, организованного моим издательством на франкфуртской книжной ярмарке. После того, как мы переспали, она набросилась на меня с упреками, что Анаде этого не хотела, я взял ее силой, зашел с ней в квартиру, вопреки ее желанию, и что я еще на приеме начал к ней приставать. Я разозлился, говорил что-то в свое оправдание, объяснял, что не так ее понял. Однако все же в чем-то я был прав. Ведь я слово в слово помнил, как она сама пригласила меня к себе домой на бокал вина. Это была неприятная история, она настолько меня взволновала, что я даже хотел утром спросить одного из своих коллег, не выпил ли я на приеме лишнего. Однако я забыл об этом намерении, а когда через несколько дней журналистка позвонила мне и вновь осыпала упреками, я почувствовал, что мне эта история безразлична. Той же осенью меня пригласили на работу в другой город, в одно издательство. Это предложение было заманчивым, ведь я мог бы уехать из города, в котором жила Барбара, Больше не надеяться и не бояться, что столкнусь с ней на улице. А может, она уехала? Уехала вместе с Ольжи. Меня подмывало набрать ее номер и проверить, снимет ли она трубку, но я справился с этим искушением. Издательство сделало все, чтобы удержать меня, а Макс так грустно произнес, ну вот, в кино мы больше вместе не пойдем, что мне стало больно. Я остался. Я не хотел начинать жизнь заново, Ощущая привкус бегства. Глава вторая. Нет, на самом деле все было не так. Хотя мне хотелось, чтобы именно так все и было, мне хотелось быть ироничным, независимым, отстраненным. Я же повел себя как ребенок. О сцене, разыгравшейся на лестничной площадке, я рассказывал не в ироническом тоне, а пытался представить все в комическом виде. Это началось, как только я снова решился появиться на людях. Я насмехался над той легкостью, с которой женщины меняют мужчин, и над верой мужчин в то, что женщина способна любить. Всем становилось неловко, слушатели смеялись моему рассказу только из вежливости, а женщины смотрели на меня скорее с недоумением и сожалением, чем с интересом. Я же никак не мог успокоиться и продолжал бередить свою рану. Один из моих друзей в конце вечеринки, когда все разошлись, а мы вдвоем остались и за последним бокалом вина, попытался осторожно объяснить, что я выставляю себя в смешном свете. Он заговорил о ренегатах, которые стремятся показать свое превосходство, высмеивая то, чем они прежде жили. Атеист высмеивает веру, коммунист — богатый родительский дом, карьерист — стесненные условия, в которых жил раньше. Я его намеков не понял. Снотворное помогало. С помощью таблеток и алкоголя я на несколько дней отключался от всех треволнений. Однажды, когда телефон стал звонить, не переставая, я выдернул шнур из розетки. Я не открыл дверь, когда Барбара позвонила снизу. Не открыл, когда она, войдя в парадное с чьей-то помощью, стояла перед моей дверью, стучала и звала меня. Хоть я и был тогда пьян, я все же потом вспомнил эту ситуацию и, получив от Барбары письмо, не забыл разорвать его в клочья. И это еще не все. Разве Барбара, уж если я действительно для нее что-то значил, не должна была написать мне еще еще раз? И уж коли на то пошло, то от чего же она после первого случая бросила все попытки дозвониться, достучаться, докричаться до меня? Она же не могла знать, дома ли я вообще, и слышу ли я, как она звонит, стучит и зовет. То, что она приходила ко мне и написала письмо, но не пришла еще раз и не написала еще... только доказывала мне, что она любит меня недостаточно сильно. Правда, приди она во второй раз и напиши второе письмо, мне этого было бы мало. Ведь настоящая любовь требует повторить попытку и в третий, и в четвертый раз, требует повторять бесконечно. Покупка стола, стульев и дивана, встречи с Максом и с моими друзьями. Разумеется, жизнь продолжалась, и через несколько месяцев мне стало много лучше». Самое скверное после той ночи, проведенной журналисткой, заключалось не в страхе при мысли, что я ее действительно изнасиловал. Я ее не насиловал. Однако она почувствовала, что я, обнимая ее, словно отсутствовал. Это-то ее и задело. Между нами не возникло ничего, что сводит двух людей вместе в одной постели, ни близости и нежности, ни чувства защищенности перед одиночеством или перед призраками прошлого. Я просто отбыл номер. И она пришла в такую ярость, словно я применил грубую силу. Мне очень хотелось бы знать, не выкинул ли я какую-нибудь штуку еще во время приема. Ведь в ту ночь, проведенную журналисткой, все было так, будто способность, если не испытывать, то хотя бы изображать сопереживание, исчезла, словно съехавший парик или слетевшая маска. Неужели у меня бывают такие провалы, и мне надо следить за собой? Ну, разве мог я спросить об этом кого-нибудь из своих коллег? Я действительно ни разу не позвонил Барбаре, чтобы узнать, возьмет ли она трубку. Однако я не раз набирал ее номер и, выждав два или три гудка, вешал трубку. Я делал это вовсе не для того, чтобы разбудить или позлить ее, и не для того, чтобы однажды дождаться, что она снимет трубку. Просто я хотел с помощью этих двух или трех гудков... оставаться хоть небольшой частицей ее жизни. Глава третья. Не требуется психотерапевта, чтобы знать, не пытаясь вытеснить боль. Нельзя с головой окунаться в работу, нельзя спать с журналистками, которых не любишь, нельзя заводить отношения с первой попавшейся женщиной. Печаль и боль надо пережить. Это азы психотерапевтического знания. Только вот как это сделать? Размышлять? О чем? Сколько мне надо было сидеть в заперти, слушать пластинки и читать книги? Как часто надо было заводить разговор с друзьями о моей боли и печали? Друзья смущенно слушали меня, не желая обидеть, и втайне надеясь, что скоро наша дружба вернется в привычное русло, я уяснил себе, что пережить любовную трагедию — это не значит броситься в объятия другой женщины. Меня ведь и так никому не тянуло. Однако, по моим наблюдениям, друзья и товарищи по работе, которые после развода или расстройства их отношений с подругой быстро находили себе новую женщину, помоложе, отнюдь не страдали потом из-за прошлой неудачи. Не замечал я также, чтобы те, кто замыкался в своих переживаниях, потом возвращались к жизни с новыми силами. Иногда два варианта поведения, вытеснения и переживания – представлялись мне такими же разумными, как совет чаще держать младенца на животе или на спине. Врачи поочередно рекомендуют родителям то одно, то другое, и также поочередно придают тот или иной вариант анафеме. Я помню эти разговоры с врачом и с медсестрой после рождения Макса. Когда я пришел в себя и смог вновь приступить к работе, я на самом деле работал больше, чем когда-либо прежде. Это было связано... С изменившейся ситуацией наше издательство присоединило к себе несколько других научных издательств, что привело к реорганизации, а также к увольнению части сотрудников. В конце концов, в отделе юридической литературы я остался единственным юристом, и на мне лежала основная ответственность. Работы в отделе было меньше, чем в отделе медицинской и, естественно, научной литературы, меньше даже, чем в отделе литературы, посвященной рыболовству, парусному спорту, подводному плаванию и разным другим хобби. Вероятно, руководство издательства, лучше разбиравшееся в других разделах литературы, не обратило бы внимания, если бы я, находясь в своей маленькой нише, вел дела ни шатка, ни валка. Однако мне надо было или закрыть начатую серию учебников, или быстро дополнить ее новыми изданиями и раскрутить так, чтобы она заняла свое место на рынке. И с журналом дело обстояло точно так же, либо прекратить его выпуск». либо повысить качество, добиться, чтобы его заметили, достичь успеха. Я вложил в оба проекта слишком много идей и труда, чтобы так вот запросто их забросить. В первые месяцы, связанные с реорганизацией издательства, у меня не было времени ни на то, чтобы найти себе подругу, ни даже на то, чтобы просто заглядываться на женщин. Я приходил на службу очень рано, домой возвращался поздно, часто бывал в командировках. Даже моя мать сказала, что я много работаю. Нет, не слишком много, это было не в ее духе, она сказала «много».